«Глава двадцатая. Ривер. Поговори со мной, пожалуйста». Я отправил сообщение. Как и все остальные, написанные мной за последние несколько дней, Холден оставил его без ответа. Звонки переходили на голосовую почту. Я рухнул на кровать. Мой смокинг для сегодняшнего выпускного вечера висел на вешалке на задней стороне моей двери, как это было в день осеннего бала в начале года. Я закрыл глаза в глупой надежде, что, когда открою их у комода, снова объявится Холден, с раздражающе самодовольным выражением лица, которое я так любил. Там было пусто, и его отсутствие словно пробило во мне дыру, пустую и холодную. Книга «Цветы» для Элджернона лежала раскрытой на моей кровати. Я прочитал ее только несколько дней назад после инцидента под трибунами. В тот вечер взял ее в руки и через несколько часов закончил. Чарли, мужчина с клинически низким IQ, участвует в эксперименте по повышению своего интеллекта. Его гениальность стремительно растет, но эксперимент постепенно терпит неудачу, и Чарли, в конце концов, возвращается к своему прежнему существованию и теряет любовь всей своей жизни. Холден забыл упомянуть об этом, когда давал мне книгу. Я тяжело вздохнул и отложил ее в сторону. Мой телефон молчал. Через несколько часов нужно забрать Вайлет, сфотографироваться с ее родителями, затем привезти нас сюда и повторить фотосессию с моими мамой и папой. Я буду обнимать Вайлет и улыбаться, как будто мы счастливая пара. Выйдя из своей комнаты, я услышал, как тихо закрылась дверь спальни родителей, а затем приглушенный всхлип. Я оторвался от кровати и нашел Амелию в коридоре. Одна рука прижата ко рту, плечи дрожат. «Эй!» — позвал я, приближаясь к ней. Она покачала головой, но позволила себя обнять. Я обнимал ее, пока она тихо всхлипывала в мою рубашку. Пришли мамины анализы. Папа едва мог говорить, когда несколько дней назад усадил нас с Амелией за кухонный стол. Дорога подходила к концу. Самая большая — несколько недель. И на этот раз чудо не произойдет. — Пойдем, — сказал я, ведя Амелию в ее комнату, соседнюю с моей. Мы сидели на ее кровати в окружении постеров BTS и Ривердейла. На всех подоконниках и книжных полках стояли русские матрешки. «Мама спит», — Амелия всхлипнула. «Снова. Я пошла поговорить с ней, она уже устала». Сестра подняла на меня залитое слезами лицо. «Хотя она спала весь день. Весь день, Ривер!» «Знаю. Больше сказать было нечего. Я не мог найти для нее ни одного слова утешения, потому что сам в них отчаянно нуждался». Мы сидели бок о бок, положив руки на колени. Реальность подкрадывалась к нам, как тени по ковру на закате солнца. Наконец, Амелия посмотрела на меня. «Ты действительно собираешься сегодня вечером на выпускной?» «Думаешь, я не должен? Думаешь, мне следует остаться с мамой?» Она покачала головой, ее спутанные темные волосы рассыпались по плечам. «Я имела в виду, ты идешь с Вайлет? «А, да». Амелия тяжело вздохнула и вытерла нос. «Знаешь, о чем я хотела поговорить с мамой?» «Нет». «Обо всем. Я хотела рассказать ей все, хотела пережить сотни разговоров по душам, которых у нас уже не будет. Хотела продолжать говорить, пока мы не договоримся на всю жизнь вперед, чтобы я могла... могла...» Слезы сдавили ей горло. «Попрощаться». Я собрался было обнять сестру, но она оттолкнула меня. «Так что ты делаешь?» Требовательно спросила она. «Я не понимаю». «Почему ты собираешься привезти сюда Вайлет, чтобы похвастаться и перед мамой вместо Холдена?» В животе ухнуло, как будто сестра ударила меня кулаком в солнечное сплетение. «Откуда ты?» «Я всегда знала. Ну или подозревала. С самого первого балла, на который ты должен был пойти. Я видела, как ты уходил с Холденом, такой, с серебристыми волосами. Сначала я не придала этому большого значения, но потом он зашел, чтобы оставить книгу». «Цветы для Элджернона». — пробормотал я. Амелия кивнула. — Тогда я поняла. То, как он произнес твое имя, он пытался говорить как можно небрежнее, но у него не получилось. Он как будто весь светился. — Светился? — Нет, да, — настаивала Амелия. — Не буквально, конечно. Но я достаточно видела тебя с твоими тупоголовыми друзьями, чтобы знать, как выглядит обычная дружба. — А вот вы с Холденом, — она покачала головой, — без шансов. Тысяча отрицаний готова была сорваться с моих губ, но я проглотил их все, внезапно осознав, что из моих глаз вот-вот прольются чертовы слезы. Амелия придвинулась ко мне ближе. «Это с ним ты все время задерживался допоздна?» Я кивнул. Она похлопала меня по руке своей маленькой ладошкой. «Ты его любишь?» Я вздохнул. «Не знаю. Но что я могу поделать? Я собираюсь в институт. Кто-нибудь еще знает?» Вайлет, ответил я с резким смешком. Ирония из всех ироний. Та самая Вайлет, которую ты бросил на осеннем балу, из которой собираешься пойти сегодня на выпускной? Амилия скорчила рожицу. Вау, какая понимающая девочка? Мне можешь не говорить. Ты должен рассказать об этом маме, произнесла Амилия. Ее голос снова дрогнул. Расскажи ей все. Ей будет все равно, что ты... Гей? Би? Она махнула рукой. Все нормально, ты не обязан отвечать, но если тебе не безразличен Холден, ты должен сказать ей. Она захочет об этом узнать, и она хочет, чтобы ты был счастлив. Все не так просто, — тяжело вздохнул я. Ты же знаешь, как папа относится к футболу, а это все изменит. Неужели настолько плохо? Я снова вздохнул и остановил взгляд на выстроенных в ряд матрешках, раскрашенных в яркие красные, синие и желтые цвета, каждый из которых все меньше и меньше предыдущей. «Примерно настолько», — сказал я и взял самую маленькую матрешку размером с арахис в скорлупе. «Это я, настоящий». Я положил матрешку-арахис в следующую по величине матрешку, а затем обе в следующую по величине снова и снова, пока не осталась самая большая, тяжелая, вместившая в себя всех остальных. К моему удивлению, Амелия кивнула, и в ее взгляде отразилось понимание. «В моем классе есть парень». В прошлом месяце он признался родителям, что он гей, и теперь живет в Питтсбурге со своей бабушкой. Папа никогда не поступит так ужасно, но я все понимаю». Она вложила свою маленькую ручку в мою и прижалась щекой к моему плечу. «Ты можешь мне доверять, Ривер. Я ничего не скажу, пока ты не будешь готов». «Спасибо, Амелия. И ты тоже можешь мне доверять. Когда тебе станет плохо, ты придешь ко мне. Договорились? Не закрывайся от меня». «Я постараюсь. Но ты будешь на другом конце страны». Навернулись слезы. «Что нам теперь делать?» «Не знаю», — ответил я. «Девиз моей жизни». Вывеску на фасаде Паганипского загородного клуба заменили на следующую. Сегодня вечером — выпускной бал в центральной старшей школе. Вдоль парадной дорожки были развешаны гирлянды огней, по ковру шли пары — мальчики с девочками. Внутри помещения царил полумрак. Круглые столы расставили полукругом возле танцпола. На одном конце работал диджей, а столы с закусками и безалкогольными напитками были расставлены, как на свадьбе. Я отыскал взглядом Ченса и Донти в небольшой компании. «Давай подойдем», — предложил я. Я подвел очаровательную в своем темно-синем платье Вайлет к своим друзьям, как будто она была чертовым щитом от подозрений, еще одним слоем, скрывающим, кем я был на самом деле. При моем приближении они заухмылялись, Донти одобрительно на меня посмотрел и подмигнул. Я должен был почувствовать облегчение. Но меня затошнило. Я был обманщиком. Не из-за того, что мои так называемые друзья не знали обо мне правду, а из-за того, что я ее знал. Знал, что чувствую. Во мне вскипели тысячи эмоций, и каждая из них предназначалась Холдену. Я больше так не мог. Мой узкий мелкий мир медленно душил меня. Если продолжу разыгрывать этот цирк еще хоть минуту, меня разорвет. Если моя мать умрет, так и не узнав, кто я. Меня захлестнул восторг, смешанный со страхом. Такое чувство возникает только тогда, когда поступаешь правильно, как бы тяжело ни давалось это решение. Мне хватило желания выбежать за дверь и поехать прямиком к Холдену, но нужно держать себя в руках. Я не мог бросить вайлет, только не снова, ни в ее выпускной вечер. Еще несколько часов, и потом все закончится. К концу вечера мой воображаемый мир должен рухнуть, потому что я собирался разрушить его, кирпич за кирпичом, слой за слоем, пока не стану свободным. Я проверил свой телефон на наличие сообщений от Холдена. Ничего. Но радости и облегчения никуда не делись, и прежде чем вернуться старые страхи и сомнения, нужно сокрушить их и сделать все реальным, изложить в письменном виде. «Останься в Санта-Крузе», — напечатал я со мной. Ответа не последовало. Вечер затянулся, но я сделал все возможное, чтобы устроить Вайлет лучшей выпускной. Я приносил ей напитки, разговаривал, смеялся и танцевал с ней. Не для показухи или чтобы что-то доказать, а потому, что она заслужила идеальную ночь. Когда все закончится, у меня тоже будет моя идеальная ночь. Пришло время объявить короля и королеву выпускного бала. Вайлет наклонилась ко мне через столик. «Ты уже подготовил речь?» Я подумал о подозрениях Донти и о том, как в последние месяцы практически перестал со всеми общаться, чтобы проводить время с Холденом. «Не думаю, что меня выберут». «А кого же еще?» «Думаю, мы скоро это узнаем». Заместитель директора Чаудер и председатель комитета выпускного вечера Лейла Кальдерон вышли на сцену и зачитали номинантов на королеву. Лейла жестом попросила всех замолчать. «Королевой выпускного бала Центральной старшей школы Санта-Круза объявляется...» Диджей включил электронную версию барабанной дроби. «Эвелин Гонсалес!» Толпа разразилась радостными возгласами. Когда Эвелин получила свою корону и ленточку и расцеловала Лейлу в обе щеки, я наклонился к Вайлетт. «Похоже на конкурс красоты, который смотрит на ТЛС моя младшая сестра, малышки и диадемы». Она хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Соберись, ты следующий». Лейла взяла микрофон. «А теперь я с огромным удовольствием объявляю короля центральной старшей школы Санта-Круза Миллера-Стреттона». Зал пришел в неистовство. Девушки визжали и хватались друг за друга, как будто выпускной бал внезапно превратился в концерт «One Direction». Я знал, когда меня постигнет разочарование от того, что я не король. Но этого не случилось. Ни малейшего признака. — Вот теперь уже интереснее, — со смехом заметил я. Очередной кусочек моей фальшивой жизни сгнил и отвалился. — Ты знала, что так будет? Вайлет покачала головой, выглядя немного растерянной. Понятия не имела. Эвелин объявила, что Миллера здесь нет, потому что он в Лос-Анджелесе и только что подписал контракт с «Голдлайн». Лицо Вайлет побледнело еще больше. Думаю, на следующей вечеринке я буду играть песни вашего короля, вмешался диджей. Поаплодируем вашим королю и королеве Миллеру Страттону и Эвелин Гонсалес. Толпа взревела бурными овациями, а Эвелин упивалась ими. Вайлет выглядела больной. Ты в порядке? поинтересовался я. Да. Она выдавила слабую улыбку. Просто последние дни какие-то сумасшедшие. Да уж. «Без шуток. Но вид у тебя такой, словно тебе бы не помешало проветриться. Или, может быть, выпить?» «Вода бы не помешала». «Будет сделано?» Я поднялся на ноги, и мой взгляд зацепился за высокую фигуру в черном и вспышку серебристого луча в волосах. Холден прислонился к стене в своей собственной версии официальной одежды. Черные брюки, черная рубашка и длинное пальто, которое почти касалось пола. Его серебристые волосы были растрепаны, И он оглядывался вокруг мутными, покрасневшими глазами. Мое сердце подскочило к горлу. Восторг и облегчение поглотили настолько, что я едва мог дышать. Потому что люблю его. Черт подери, я в него влюбился. Правда, ослепительно ярко засияла в сердце. Никаким слоям лжи и прочего дерьма ее не скрыть. Я люблю его. И на какое-то безумное мгновение мне представилось, как я подхожу к нему, беру его за руку и веду на танцпол позволить всему миру увидеть и доказать Холдену, что он заслуживает того, чтобы его любили средь бела дня, а изможденный взгляд покрасневших глаз сверлил пространство вокруг. Но он был пьян и потягивал из своей фляжки, которую я не видел уже несколько месяцев. Его взгляд блуждал, пока не наткнулся на меня. «Привет!» — одними губами произнес я с другого конца зала. Он ответил странной улыбкой, от которой по спине пробежал холодок страха. Та же дикая улыбка, которую я видел на его лице на вечеринке Ченса, когда он подначивал Фрэнка Дауда ударить ему осколком бутылки в сердце. Не сводя с меня глаз, он вытер рот тыльной стороной ладони и внезапно швырнул стальную фляжку в ближайший столик с напитками. Та ударилась в ряд бутылок с сидром, разбив одну. Раздались испуганные вскрики, и учителя с учениками огляделись в поисках источника звука. Холден толкнул боковую дверь и исчез. На мою руку легла ладонь Вайлет. «Ривер?» «Я сказал ему, что еду в Алабам, сказал я, чувствуя, как грудь раздирает болью, и что он не может поехать со мной. Я сам нанес ему удар в сердце. Делал это каждый день, скрывая наши отношения. «Иди», сказала Вайлет. Я моргнул и уставился на нее. «Что?» «Нет». «Иди за ним!» «Тогда я заработаю второй штрафной, если брошу тебя на танцах». Она улыбнулась. «Еще один, и выбываешь из игры». «Вайлет, я все равно чувствую себя неважно и собираюсь уходить». «Мне хотелось разорваться пополам». «С тобой все будет в порядке?» «Нет, к черту все, я не могу тебя бросить». «Со мной все хорошо. Иди». Вайлет успокаивающе сжала мою ладонь. «Не потеряй его, Ривер». «Думаю, уже слишком поздно», — ответил я, и перед глазами проплыло убитое горем лицо Холдена. «Но спасибо». Я поцеловал ее в щеку и направился к двери. А потом побежал. Снаружи на стоянке я лихорадочно искал его в свете фонарей. Звезжали шины. Я оглянулся и увидел черный седан Джеймса, мчащийся по дороге загородного клуба. Его слегка занесло на повороте. А затем он пулей помчался по темной дороге. За рулем сидел Холден. Черт, боже, нет! Пульс бешено колотился в ушах. По венам огнем разливался страх и адреналин, пока я мчался к своему внедорожнику. Я завел двигатель и рванул с парковки. Отчаянно вдавил газ в пол, стараясь не отстать. Слава богу, седан неуверенно петлял по пустой дороге. Холден свернул на запад вдоль побережья, удаляясь от Санта-Круза. Я гнался за ним по пустынному шоссе, слева в окно врывался шум океана. Я поморгал фарами, но Холден не замедлился, наоборот, поехал быстрее и мое сердце испуганно сжалось. Пейзаж в темноте вокруг нас сменился сельхозугодьями, и я гадал, как далеко Холден собирался забраться. Но с очередным визгом шин седан резко свернул влево на боковую дорогу. Заднее колесо занесло, но затем он выровнялся и помчался в сторону океана. «Проклятие!» — выругался я, проскочив поворот. Нажал на тормоза и развернул свой внедорожник. Замедлив ход... Я искал в темноте, куда свернул Холден, физически чувствуя, как ускользает каждая секунда. Я нашел ее, узкую извилистую дорогу, и поехал так быстро, как только осмелился. Но ехать было некуда, кроме как прямо в океан. Ни за что. Страх сомкнулся удушающим кольцом, но я заставил себя успокоиться. Дорога заканчивалась небольшой грязной площадкой. Седан был припаркован криво, как будто Холдена просто занесло на это место. Дверь открыта, свет включен, двигатель все еще работал. Темная фигура со светлыми волосами неуверенно шагала к воде. «Вот дерьмо!» Я припарковался и помчался следом. Туфли сначала шлепали по асфальту, а затем начали тонуть в песке. В двадцати ярдах впереди меня Холден снимал свое черное пальто, бросив его темным пятном на пустынном пляже. Я выкрикнул его имя под грохот разбивающихся волны ветра, который взбивал черную воду в белую пену. Холден не остановился и широкими шагами вошел в воду. Его атаковали волны, намочив одежду до пояса. Затем по грудь, когда мне удалось только добежать до берега. Я втянул носом воздух и выругался. Холод вгрызся в тело острыми зубами. Он остановился, позволив волнам накрыть его, и стоял очень тихо. А затем как подкошенный упал в воду. «Холден — Холден! — закричал я, борясь с волнами, бившимися о мои бедра и песком засасывающим ботинки. На несколько ужасающих секунд я подумал, что потерял его. Я не мог до него докричаться. Прилив отталкивал меня, не подпуская ближе. Но вдруг Холден снова поднялся и спокойно замер на месте. Вот только все его тело сотрясала крупная дрожь. Я сократил расстояние между нами, протянул руку и схватил его за плечо, чтобы повернуть лицом к себе. Холден! прерывающимся голосом произнес я, что ты делаешь? То, что они говорили, ответил он. Его лицо было бледным, на посиневших и дрожащих губах застыла пугающая, печальная улыбка. Когда у тебя возникают нежелательные мысли и чувства, нужно идти в воду. Сдавленный крик вырвался из моего горла. И я притянул его к себе, крепко прижимая к груди. Его руки повисли по бокам, и он обмяк. По моим щекам покатились горячие слезы и закапали на холодную кожу его шеи. «Прости», — прошептал я, — «мне так жаль». Холден помотал головой у меня на плече. «Не за что извиняться. Я так всегда. Это все, что я умею делать». Я отстранился и обхватил его лицо обеими руками. «Послушай меня. Я собираюсь рассказать им, моему отцу и всем остальным. Я не поеду в Алабаму и не собираюсь играть в футбол». Я сглотнул. «Я тебя не оставлю, не хочу тебя бросать и не смогу». Холден поморщился и покачал головой. «Нет, не говори так, пожалуйста, не надо». «Буду говорить», — возразил я, перекрикивая океан, чтобы быть услышанным. «Чтобы он услышал меня и поверил. Я должен был сказать это давным-давно». — Ривер, ты этого не хочешь. Я же гребаный псих. Я... — А кто нет? Некоторые люди просто лучше это скрывают. Мне приходилось прятаться всю свою жизнь. Я крепче стиснул его, удерживая ладонями за шею. — Ты сильный. Ты пережил ужасные события, но до сих пор здесь. Мой голос дрогнул. — Ты чертовски храбрый, Холден, и всегда останешься самим собой. Хотелось бы мне быть хоть наполовину таким же храбрым, как ты. Но я собираюсь попробовать. Пожалуйста. Позволь мне попробовать. Холден покачал головой. Его слезы потекли по щекам и скатились на мои пальцы. Не нужно от всего отказываться. Не ради меня. Я отказываюсь от этого ради себя, потому что больше не могу так жить. Но и ради тебя тоже. Я улыбнулся сквозь слезы. Ты настоящая заноза в заднице, в курсе? Но, мать твою, выяснилось, что я жить без тебя не могу. Холден уставился на меня. Надежда, пытавшаяся укорениться в его глазах, разбила мне сердце. Он поднял руку и накрыл мои ладони, как будто боясь держаться слишком крепко. «Это все реально?» — спросил он. Я кивнул, прижимаясь лбом к его лбу. «Реально», — ответил я. Наши губы соприкасались с каждым словом. «Наконец-то уверен, что реально!» Я резко вдохнул, борясь с нахлынувшими на меня эмоциями. «Я люблю тебя, Холден, на самом деле!» И это самая реальная вещь в моей жизни, черт подери.